поднял на собеседника проницательный взгляд и сказал с иронией, заметной только по интернации его голоса, так как ни один мускул его лица не дрогнул. «Благодарю вас, сударь. Но позвольте узнать, кто вы. Я уже назвал свое имя вашему сержанту, милорд. Извините его, он шотландец из то дом запоминает имена. Меня зовут граф Делефер, — сказал Атос с поклоном.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 Но так ли велико ваше сокровище, чтобы подвергаться ради него опасности? Уверены ли вы, что оно еще на прежнем месте? Оно там, без сомнения. Хорошо, на один вопрос вы ответили. Теперь...